Глава 33. Нежелательные личности. Вероятно, мы побили все рекорды по перемещениям в течение 24 часов. Дважды в обе стороны это довольно много, тем более с раненным. После того, как мы оказались в подвалах университета, я выждал несколько минут, пока Трубицкий придёт в себя. Транспортировка на нем почти не сказалась, но из-за потери крови и упавшего давления на него накатила такая слабость, что шпион свалился с ног, едва мы очутились в комнате. — Две минуты, не больше, — прохрепел он, держась за простреленный бок, — я буду в норме. Я был готов дать ему и больше, если потребуется, лишь бы он пришел в норму. — Конверт у меня, — сообщил я на всякий случай. — Дьявольщина, — выдохнул шпион. Ну раз у нас до сих пор нет золота, пусть будет так. Ещё я пообещал твоему другу, что мы вернёмся, но не знаю, получится ли. Вернёмся, ответил Трубицкой уверенно. Вернёмся точно. Он выпрямился. Нельзя оставлять незаконченных дел. Вместо 2 минут он простоял, упёршись в стену, почти 10. Идём. Ты точно в порядке? спросил я. полном. Но он похлопал себя по куртке. Этот гад меня обезоружил. Благодарю. Шпион взял протянутый мной пистолет, который я забрал ещё из квартиры. У меня есть второй, если что. Оружие в руках прибавляло уверенности. Но нам предстояло решить вопрос с Викторией, добраться до неё и поговорить. Это мог просто очернить её, либо же она действительно устроила всё это. И тогда получалось, что огромная ветка организации, которая служит лишь для защиты императорской семьи, внезапно сменила направление деятельности. В любом случае ситуация становилась сложнее. Я помнил про уровни руководства. Между Подбельским и Викторией есть ещё один. И если от соврал, то получил указание от вышестоящих лиц. Но это не меняет глубину проблемы, так или иначе Григорий Авдеевич должен стоять за всем этим. Раз Трубецкой согласился со мной и намерен переговорить с Викторией, то у него тоже есть сомнения, и когда он займет мою сторону полностью, работать станет гораздо лучше. Проблема оказалась в другом, мы оба сменили одежду и остались без местных денег». А все мои золотые червонцы, которыми я мог проверить причастность подбельского к истории Дитера, лежали где угодно, но не в карманах куртки. Поэтому пришлось ждать подходящий трамвай. А ночью это сделать оказалось очень непросто, но зато шпион получил ещё почти 20 минут, чтобы прийти в себя. Да и транспорт шёл полупустой, поэтому нам сразу же нашлись свободные сидячие места. Пассажиры сперва косились на людей в странной одежде, но время было поздним, а люди уставшими, поэтому любопытство быстро обнулилось. Единственное, что не менялось в этом городе любовь к чтению газет. Пока Павел прикарнул на сиденье у окна и традиционно принялся читать номер Ведомостей у впереди сидящего пассажира, Большая статья, которой был посвящён целый разворот с обилием фотографий, посвящалась поимке банды преступников, которых накрыли в Коврове. Пассажир сложил газету и собрался выходить. Извините, вы не могли бы оставить газету, попросил я. Мужчина в больших очках мялся, но близилась его остановка, и он судорожно кивнув, расстался с газетой, кинув её мне на ноги. Невеликая потеря, номер за 5 копеек. Я пошелестел страницами. Наверняка заметка касалась того случая с нами и Ваней. Так оно и было. Несколько первых абзацев посвящались великолепной работе полиции и специальных служб, а также бдительности граждан, которые помогли в поисках. Это меня смутило. Едва ли мы могли привлечь столько внимания. Иностранцев в столице было немерено, и, может быть, речь шла о чём-то другом. Адреса, по которому мы нашли итальянца, я не запомнил, но в статье упоминалось близость реки, поэтому мои сомнения быстро развеялись. Слаженные действия наших доблестных оперативников позволили устранить опасную преступную банду. Несмотря на жестокое сопротивление, бойцы специального отряда смогли ликвидировать троих преступников. На время операции жильцам близлежащих домов было велено оставаться дома и отойти подальше от окон. Но чёткость работы исключила даже малейшее повреждение окон. Дальше я не смог читать эту слащавость и решил разбудить Павла. Нам ещё далеко, пробурчал он, но после второго точка всё же выпрямился. Что такое? Чтай. То самое место, куда ты ездил с Дитером, спросил шпион, когда ознакомился с несколькими абзацами. Думаешь, речь об этом? Я уверен, что об этом. Совершенно. Но пишут, что погибли все трое. Нас и было трое, а пальный итальянец Ванис с нами за компанию. Но я жив. И остальные, думай, что же? Да, этой статьёй просто успокаивают людей, которые живут рядом. Слухи и сплетни, они же всё равно расползутся. Тем более мы подняли такой шум. Ха -ха. Один итальянец положил троих как минимум, добавил я шёпотом. Хороший стрелок, высказался Павел. А потерех со стороны полицейских, что пишут? Э хм, ни одного. Там была совсем не полиция, фрилансеры, наёмники, то есть, в штатском, но хорошо вооружённые и тренированные. Со статьёй всё понятно. Это действительно таблетка спокойствия для горожан, чтобы присечь слухи, что там произнёс шпион. И сокрытие потерь тоже норма. Но если бы то была обычная полицейская операция, как иногда накрывают притонную, то там бы отчитались о всех потерях. Значит, здесь действительно были задействованны наши. Как всё серьёзно-то, фыркнул я. Понимаешь теперь, что нас хотели убрать всех, и моё возвращение, скорее всего, тоже не планировалось. Нам могли не дать портер, например, Но если Александр ничего не знал, то, вероятнее всего, я просто не должен был дойти до ломбарда. И в университете нас тоже не встречали. А могли бы... Нас двое, учитывая репутацию, которую ты здесь приобрел. Для нас двоих потребовалась бы целая группа. Человек шесть, не меньше. Это заметно, особенно для университета. Словом, мы немного выбились из плана. Из их плана. Пожалуй. Значит, теперь ты веришь мне? Больше, чем раньше, но не уверен полностью. Вот упрямится. Я покачал головой. Мне понадобится всего несколько минут, чтобы прояснить всё окончательно, дружище. Трубицкий выпрямился и похлопал меня по плечу. Всё будет отлично. Когда мы сошли, я заметил, что ему стало заметно легче. Он держался прямо, не заваливался в сторону раны. «Она и живет здесь, что ли?» – удивился я. «Да, люди закреплены за конкретными точками и находятся там постоянно. Иногда со сменщиками, это может быть охрана или клиент, в зависимости от прикрытия», – пояснил Павел. Далее все повторилось. Подъемный этаж, кодовый стук, электромагнитный замок. Виктория явно не спала. «Вы нашли его?» – сходу спросила она. нашли. Кивнул Трубицкой и поморщившись сел напротив. И у меня к тебе есть несколько вопросов. Я заметил, что он потянулся за оружием, но стал состоять позади, не желая садиться ближе. Я готова ответить. Она наклонилась ближе, облокатившись на стол, словно собиралась сперва внимательно выслушать Павла. Это назвал твоё имя? Разве? Это странно, Виктория нахмурилась, потом посмотрела на меня. И ты это слышал? Павел повернулся лишь на полкорпуса, а она уже выхватила пистолет и без промедления прострелила ему висок. К сожалению, вынуждена признать, что вы оба с настоящего момента признаны нежелательными личностями в империи, констатировала она, направив оружие на меня.